утвержденными с некоторыми изменениями царем и Боярской думой. Согласно этим положениям и царским грамотам гарантировались права и привилегии казакам, украинской шляхте, городам и, некоторое время спустя, церкви. Это основание для объединения не отражало истинной расстановки социальных сил на Украине поскольку крестьяне, составлявшие большинство, не были представлены в делегации, направленной Богданом Хмельницким в Москву, а старшины пренебрегли их интересами. В переговорах с боярами Зарудной и Тетеря определяли крестьян как низший класс, который должен быть резко отделен от шляхты и казачества. А тем не менее Именно та поддержка, которую крестьяне оказали казакам, дала возможность последним возглавить национальную борьбу против польских вельмож, и именно крестьянское ополчение в казацкой армии на протяжении тяжелых лет войны за освобождение от поляков сделало возможным продолжение борьбы вплоть до того момента, когда царь согласился взять казацкое войско под свое покровительство. Существовало принципиальные различия во взглядах крестьян и консервативных казацких старшин на идеи национального движения. Первичной целью крестьян было захватить земли польских вельмошек короля. Но в дальнейшем первоначальная программа была расширена и направлена на захват всякого крупного земельного владения. Гетманы, начиная... С Богдана Хмельницкого вынуждены были издавать особые приказы для того, чтобы защитить земельные привилегии украинской шляхты и монастырей. Смотрите Микотин, том 1, страницы 53, 66 и 70, 73. Для крестьян и большинства рядовых казаков значение национальной борьбы заключалось в отмене помещичьего господства и в создании казацко-крестьянского государства. Старшины всегда настаивали на изгнании чиновников из польской администрации с Украины, но поначалу верные условиям Сборовского соглашения пытались защитить земельные права польских магнатов от бунтующих крестьян. Позднее Богдан Хмельницкий выступил сторонником изгнания польских магнатов, но и он пытался воспрепятствовать захвату крестьянами земельных угодий, принадлежавших украинскому дворянству и украинским православным монастырям. Целью старшин было создание чисто казацкого государства, во главе которого стояли бы высшие офицеры и в котором крестьяне были бы лишены права принимать участие в решении национальных вопросов. Социальное разделение между старшинами и крестьянами отразилось в двойственности их отношений к Польше. Крестьяне выступали против какого бы то ни было соглашения с поляками – поскольку опасались, что подобное соглашение приведет со временем к восстановлению зависимости. Но некоторые лидеры консервативных старшин были не прочь возобновить переговоры с поляками при первом же удобном случае, так как они надеялись, что установление украинской автономии под властью польских королей будет надежнее гарантировать их привилегированное положение, нежели московский протекторат над Украиной. Однако в настоящий момент старшины пытались использовать покровительство Москвы для своей выгоды и торопились обращаться с петициями к царю для получения земельных угодий. Вполне очевидно, что предводители старшин мечтали заменить польских магнатов на Украине и установить свой собственный аристократический режим. Эти мечты на деле оказались нереалистичными или, по крайней мере, преждевременными. Достаточно характерно, что старшинские офицеры, обеспечив себя земельными наделами от царя, боялись объявлять о своих привилегиях населению, и держали царские грамоты в тайне, планируя пользоваться ими в будущем, когда возникнут более благоприятные обстоятельства».